Глава девятнадцатая Отделение милиции Кабинет старшего лейтенанта Тратюка Кучиматов сидел на офисном стуле, разглядывая светло-серый ламинат своего начальника. В кабинет вошел Стас, держа в обеих руках по красной кружке с горячим зеленым чаем. — Ты прости, сахара нет, но у меня есть конфета, Сорванец. Шоколадная. Старший сержант молчал. Тратюк одну кружку поставил на стол и демонстративно рядом с ней оставил сладкое кондитерское изделие, завернутое в белую обертку, на которой был напечатан парнишка в красной кепке, а также написано название конфеты под нарисованным парнишкой. Другую кружку Стас оставил у себя в руке. Сделав небольшой глоток еще горячего напитка, глубоко вздохнув и не менее глубоко выдохнув, он решил сказать. «Послушай, Артем, не ты их убил. Не стоит себя винить. Ты выполнял свою работу. Уверен добросовестно». Кучиматов посмотрел на старшего лейтенанта, стоящего рядом с ним. Я приказал Андрею проверить сарай, говорил Артем, опустив голову. Его после этого убили. Я оставил Пушкаревича одного, когда сам пошел проверять сарай. Возможно, именно меня и стоит винить. Я уверен, ты действовал по ситуации. Сделав очередной глоток чая, ответил Стас. А вы бы разве так поступили? Я не знаю, Артем. Я не знаю. Я бы действовал по ситуации. И как бы себя повел, даже я знать не могу. Мы учим одно в теории, в тепличных условиях. А в жизни ведь по-другому. Ты сам в этом убедился пересдать никто не даст если ты завалишь тест и времени подумать как нужно поступить тоже никто не даст к тому же кто знал что преступник окажется в бронежилете никто тем более спрятав его под свитером если бы можно было все вернуть все повторить Продолжал Кучематов говорить, не поднимая головы. — Это называется опыт, — похлопал по плечу старшего сержанта Стас, — и в твоем случае очень горький. А сейчас выпей не сладкого чая, пока не остыл, со сладкой конфетой, пока не растаяла Кучиматов потянулся за кружкой. Резко зазвонил рабочий стационарный телефонный аппарат белого цвета фирмы Ритмикс модели RT570. Испугавшись неожиданного звука, Артем отдернул руку назад. Стас сделал вид, что не заметил этого. Старший лейтенант Трацук: слушаю, студент, откуда у тебя мой номер? Верно. «Что на этот раз случилось?» Минутой ранее Максим набирал телефонный номер на своем мобильнике, внимательно рассматривая некий маленький округлый прозрачный предмет у себя на ладони. «Здравствуйте! Вчера на улице Тихой произошла очереда трагедий». «Так...» Телефонные номера некоторых кабинетов отделения милиции есть в интернете. Да ничего не случилось. По крайней мере, пока, я надеюсь. Я убирался сегодня в комнате, где еще недостаточно хорошо убрался, и обнаружил контактную линзу. Видимо, она вылетела, когда я ударил ту сволочь по голове битой. Она не такая обычная. Ну, мне так кажется. Я пробил в интернете. Думаю, вторая линза еще на глазу преступника. Можете сами убедиться или опровергнуть мою информацию. Товарищ старший лейтенант, что мне с этой делать? Хорошо, понял. До свидания. Макс нажал на кнопку отключения вызова в своем мобильном телефоне. К нему подошла Маша. — Спасибо, что разрешил переночевать у тебя, — поблагодарила она парня. — Я совру, если скажу, что это желание было невзаимным. Девушка еле заметно улыбнулась, но через мгновение скрыла свою улыбку за грустным выражением лица.